Глава 17. Чик-чирик, чирик-чик. Мелодичный голосок неизвестной птички назойливо мешал спать. Я потянулся на мягких подушках, зевнул и разлепил веки. Потолок казался недостижимо высоким. Хм, я точно не у себя дома. И даже не в какой-нибудь таверне. «Где я?» Откуда-то справа послышались хлопки крыльев, и птица замолчала. «Эх, так-то лучше!» Я вновь провалился в сон. Мне снилась Ольга, в сверкающих доспехах, без шлема, с развивающимися на ветру светлыми волосами и двуручным мечом в руках. Нежно улыбаясь, она кромсала в кровавые куски громадного дракона между ударами мечом, не забывая заправлять непокорные пряди за ухо. «Фух!» – выдохнул я в очередной раз, открыв глаза. «Удивительную женщину я должен воскресить!» «Да! Должен! Обязан! Хочу! Нечего разлеживаться!» Я сел в кровати и огляделся. «Ух ты!» Я словно оказался в Версале, в королевской спальне. Из высокого окна льется солнечный свет, Кругом золотый, бархат, изысканная мебель. Лакированный столик возле кровати выглядит куда богаче, чем стол для заседаний в кабинете моего бывшего директора. А тот любил бросать пыль в глаза. И какие здесь обои! Тканевые? Круто! Разве что балдахина над огромной койкой, где я возлежал, не хватает. Я спустил ноги с кровати и ступил босыми ступнями на мягкий ковер. Не удержался и, нагнувшись, провел по ворсу рукой. Нежный, как шерсть, только что помытой и высушенной кошки-британки. Еще раз обвел взглядом комнату, зацепившись глазами за портрет мага в темном балахоне. Отчего-то этот человек казался мне знакомым, но... Без ним! Мысленно махнув рукой, я направился к двери. Взявшись за деревянную ручку в виде львиной головы, осторожно потянул ее на себя. Дверь распахнулась, и я словно попал в иной мир. По ту сторону оказался темный коридор с серыми каменными стенами. Я посмотрел сначала направо, потом налево. Ни души, одни двери. Хм, помнится, я уснул на руках у Рольфа, как бы по-дурацки это не звучало. «Ну и где, спрашивается, он меня оставил? И где, собственно, они сами?» Я уже было хотел немедленно написать войну, но любопытство взяло верх. Переступив порог комнаты, в которой недавно проснулся, я повернул направо. В том направлении слышался едва различимый шум, постепенно приобретающий очертания человеческих голосов. С каждым шагом голоса различались все отчетливей. Я уже понимал, что доносится, они из открытой двери, что напротив широкого проема в самом конце коридора. «Да нет же!» «Он не новенький в клане, глупая», – ворчала женщина, судя по голосу, уже пожилая. «Он важный гость. Иди проверь, может, он уже проснулся». «Я ходила несколько минут назад», – обиженно отозвался другой голос, уверен, принадлежащий девушке. «Да что ты!» – дама лет шестидесяти в строгом черном платье замолкала на полуслове, увидев меня в дверном проеме. «Добрый день», – улыбнулся я. «Приветствую вас, господин». Дама поклонилась сама и, надавив на затылок молодой горничной в белом фарточке, заставила поклониться и ее. «Приветствую вас, господин», – следом за старшей повторила молодая. «Я вгляделся в них». «Экономка МакКинли. Человек. Уровень 65. Горничная Ида. Человек. Уровень 35». «Местный, стало быть. Совершенно не удивлен». Куда сильнее меня бы поразило, если бы герои решили исполнять роль прислуги. «Могу ли я у вас поинтересоваться?» заговорил, когда женщины подняли головы. «Где я? И что это за место?» Маккинли выпрямила спину. В этот момент она как будто выросла, а крохотная комнатка с тремя узенькими кроватками, наоборот, стала еще меньше. Женщина с достоинством произнесла. «Вы в вороньем гнезде, господин!» в замке клана Щиты Земли. Да что за день-то? То поместье спецслужб, теперь вот замок Щитов, сколько еще экскурсий у меня намечено на сегодня. Хотя я совершенно не виню Рольфа, притащившего меня сюда. Очевидно, воин, зная, что у меня на хвосте Батур и компания, решил спрятать мою лишенную чувств тушку в надежном месте. И, судя по всему, это место наш танк считает самым надежным. «Эй, Ида!» распорядилась экономка. «Немедленно отведи господина в главный зал!» Девушка поспешно кивнула и, обижав меня, обернулась. «Прошу вас, идемте!» – залепетала она. «Господин рейвен а также другие господа герои ждут вас!» «Ну, идем, раз ждут!» – хмыкнул я, последовав за горничной. Прямо напротив комнаты персонала располагалась широкая винтовая лестница. Мы спустились на один пролет, именовав короткий коридор с тремя закрытыми дверками – оказались напротив громадных двухстворчатых дверей. «Вас уже ждут, проходите», — повторила девушка, упершись обеими руками в двери. Те со скрипом отворились, явив моему взору просторный зал с высокими потолками и двумя рядами длинных столов, располагавшихся по обе стороны от входа. Точь в точь, как в фильмах, в которых пытаются изобразить средневековый пир. В довершение этой картины у противоположной от дверей стены стоял самый настоящий трон. Трон пустовал. Его обладатель, лидер клана и, как я понимаю, хозяин замка, сидел во главе левого стола, правый и вовсе пустовал. Увидев меня, он поднял хмурую рожу. Остальные герои, сидевшие недалеко от своего сурового командира, тоже уставились на меня. Я быстро их сосчитал, двадцать. Из них четверо мне очень хорошо знакомы. «Иван!» – радостно пробасил Рольф, ловко перекинув ноги через лавку и бросившись мне навстречу. «Ну как, выспался?» Он хлопнул меня по плечу. «Это ж надо было так умудриться! Как маленький, честное слово!» Остальные присутствующие не торопились подниматься на ноги. Я заметил, как Джон и Лия неуверенно поглядывают в сторону Рейвина. Йоко тоже посмотрела на клан лидера, но не дождавшись никакой реакции, цокнула язычком и сорвалась с места. «Думай головой в следующий раз!» Японка ткнула мне ноготком в грудь. «Представь, вырубишься так посреди боя. И что с тобой делать тогда? Не забывай спать. Хотя бы пару часов в сутки». Вид у нее был взволнованный. Волшебница хмурилась и надувала губки. Я почувствовал себя неловко, ведь в очередной раз заставил их о себе волноваться. «Простите меня», – улыбнулся я. «Не слышу», – буркнула Йоко. Я наклонился над ее ухом. «Прости». Повторил и, потрепав волшебницу по волосам, поднял глаза на остальных. Джон и Лия ерзали, будто сидели не на лавке, а на доске с гвоздями. Они то и дело жалобно поглядывали на Рейвина. Клан-лидер, как и другие герои Хмура, смотрел на нашу компанию. Наконец, даже правильный парень Джон не выдержал и рванул ко мне. Лия не отставала от него ни на шаг. «Слава богу, с вами все в порядке!» – воскликнул паладин. «Мы так волновались, когда вы исчезли!» Господин Рольф кидался на прохожих, тряс их, спрашивал, что они видели а госпожа Йоко заглянула в каждый проулок и... «Эй!» – протянула японка, ущипнув Джона за щеку. «Оставь эти подробности при себе!» – грозно велел Рольф. «Ты сам ведь едва не расплакался!» «Ну, я...» «Бу!» От неожиданного громкого звука паладин вздрогнул и умолк. Все мы уставились туда, откуда этот звук донесся. Рейвен теперь уже стоял во главе стола. Похоже, отступник так резко вскочил на ноги, что его массивный деревянный стул пробороздил ножками по полу, заставив всех обратить внимание на хозяина замка. «Оставьте нас!» – твердо произнес он. Герои, послушно кивая, поднялись из-за стола и направились к выходу. Продолжая изучающий пялиться на меня, рейвен жестом подозвал к себе горничную и указал на посуду. «Вы тоже!» – холодно заявил отступник, сверля глазами Рольфа. Воин молча кивнул. «Удачи!» шипнула мне на ушко Йоко и незаметно для остальных хлопнула по заднице. Я даже не обернулся, завороженно наблюдая, как грязные тарелки исчезают в руках горничной Иды. Когда девушка убрала несколько мест возле Рэйвена, здешний хозяин великодушным жестом пригласил меня сесть. «Ида», – распорядился он, стоило мне разместиться рядом, – «подай нашему гостю мясо и вина». «Слушаюсь, господин». Отозвалась служанка, и в следующий момент у нее в руках материализовалась большая тарелка с жареной свининой и овощами. Поставив блюдо передо мной, девушка извлекла из недр своего инвентаря большую кружку с лиловым ароматным напитком. «Можешь идти», – велел Рэйвин, и горничная, поклонившись, оставила нас одних в просторном зале. «С вашего позволения», – вежливо произнес я и жадно впился зубами в кусок мяса. От недосыпа я здесь уже вырубался. Не хватало еще от голода обессилить. Сначала рейвен молча смотрел, как я ем. Отступник мирно попивал свое вино. Это вызывало у меня острейшее чувство дежавю. Слышал, ты был в гостях у клана «Единая земля». Словно прочитав мои мысли, проговорил он. Понравилось? Вы более гостеприимны, отозвался я. Там только наливали, а здесь и покушать можно. Приятно слышать хмыкнул клан-лидер. «Только сейчас я заметил, что его клыки несколько длиннее клыков обычного человека. Недаром о расе Рэйвена система в скобках пишет слово «вампир». «Ты смотришь на мои зубы?» – нахмурился он. «Тоже хочешь быть вампиром?» «А стоит хотеть?» – откликнулся я, покончив с мясом. «Плюсы очевидны», – уклончиво ответил Рэйвин. «А минусы?» «Кожа на солнце чешется», – сухо ответил он и нейтральные местные в стороны разбегаются. «Ну да ладно», — буркнул он. «Не для этого я тебя пригласил. Есть важный разговор». «Слушаю», — с готовностью кивнул я, потянувшись к кружке. «Мне не нравится, что члены моего клана уделяют тебе слишком много времени», — прямо заявил он. рейвен был серьезен. Даже слишком. Он хмурился, не сводя с меня тяжелого взгляда. В отличие от Батура, этот собеседник не пытался играть какую-либо роль. Его пробивная прямолинейность казалась куда страшнее финтов ФСБшника. «Они не твоя собственность», – как можно спокойнее ответил я. «И сами решают, с кем им гулять». «Они бойцы клана», – отступник стукнул кулаком по столу, и его опустевшая кружка, задрожав, едва не сорвалась вниз. «Нечего им возиться с посторонними» рейвен поднял кувшин и налил себе еще вина. «Если хочешь и дальше продолжать общаться с ними, вступай ко мне в клан». Я невольно скривился. Второе предложение за день. Тяжело быть популярным. «Тебе нужен я?» – медленно произнес. «Или мои финансовые возможности?» Рейвен прищурился. «В первую очередь ты. Клану нужны такие люди». «И все?» – не поверил я. «Не хочешь подмять под себя поставки коры до да травок?» «О чем ты?» – отступник смотрел мрачно, будто на врага всей своей жизни. «Я несколько опешил, что правда не знает». «У счетов есть своя торговая компания?» – быстро спросил я. «Нет», – мотнул головой рейвен «Наша цель – сражаться, а не деньги заколачивать». «На что же тогда живет клан?» – изумился я. «Как и многие, на членскую десятину». С недоумением проговорил Рэйвин. Я гляделся по сторонам и покачал головой. «И члены клана, очевидно, не бедствуют!» Отступник усмехнулся. «А вот это уже другой разговор». Он вновь посерьезнел. «Ну, вступишь к нам или нет?» Я тяжело вздохнул и непроизвольно начал барабанить пальцами по дубовому столу. Мне не хотелось отвечать на этот вопрос. Я оттягивал этот тяжелый момент, пялясь на голову вепря на стене. Мозг, желая услужить хозяину, подсовывал только один ответ на этот альтернативный вопрос. И ответ этот — или. Ну нет, это старая и глупая шутка. Нужно быть серьезным. «Так трудно сказать одно слово?» буркнул Рэйвин. «Чего хмуришься? Скажи!» «Нет». Тихо, но твердо выговорил я, заставив хозяина замка замолчать. Он смерил меня свинцовым взглядом и вновь поднял кружку. Подержав в руках, Клан-лидер щитов земли поставил ее обратно на стол, так и не отпив, и быстро произнес. «Тогда я запрещаю тебе общаться с членами моего клана». «Тогда я не буду воскрешать члена твоего клана», – передразнил я. «Будешь», – отступник фыркнул, четко дав понять, что мой блеф не прошел. «Не знаю, зачем тебе это, но уверен, что будешь. Твои пустые угрозы меня не запугают. А меня твои». Твердо ответил я, поднимаясь из-за стола. Благодарю за угощение, все было очень вкусно. Я развернулся и направился к выходу с высоко поднятой головой. Я чувствовал, как огненный взгляд отступника прожигает меня насквозь. Но мне совершенно плевать. В правом верхнем углу замигал конверт. Я, не сбавляя шага, открыл письмо. Хех, вот и лидер расы. «Вань, пора. Минут через пять можешь смело возвращаться». «Спасибо», – отозвался я, открывая дверь. Оказавшись в коридоре, невольно вспомнил студенчество. Тот самый момент, когда покидаешь экзаменационную аудиторию и сталкиваешься лоб в лоб с обеспокоенными однокурсниками, еще только ожидающими свою очередь на экзекуцию. «Ну как все прошло? Нормально?» – подлетела ко мне Йоко. Девушка смотрела на меня преданными глазами щенка, случайно разорвавшего ковер в зале. «Ха!» Если подумать, это она притащила всю нашу шайку-лейку в щиты, пока я целую неделю грел своей тушей больничную койку. «Нормально», – улыбнулся я. «Пойдемте на секунду». Я мотнул головой в сторону, увлекая товарищей за собой. Краем глаза заметил, как один герой-маг, аккуратно заглянув в открытую дверь, бойко махнул рукой своим, приглашая всех вернуться в зал. «Ну как тебе наш босс?» – тихо спросил Рольф. «Ах...» Вяло отмахнулся я. «Не будем об этом. Лучше скажите, как все прошло». Лица друзей засияли, воин и вовсе не смог спрятать идиотской улыбки. «Как по маслу!» Протянул он, первым открыв окно обмена. «Мы толкнули кору за полторашку», пояснил Рольф, сбрасывая деньги. Кот уверял, что это суперцена. «Кстати», хмыкнул воин, «между прочим, мне пришлось отдавать ему остатки за тебя». Я широко улыбнулся и хлопнул друга по плечу. «Держи. Долги и за заслуги». Теперь уже я открыл окно обмена, положив в него 330 золотых. «Эй!» – нахмурился Рольф. «Ладно, долг, но остальное...» «Бери!» – твердо сказал я и посмотрел на остальных. «Это не обсуждается. Пусть не очень много, но пока сколько есть. Не могу же я не отблагодарить вас!» Я всунул каждому по сотке за работу, собрав с них всю дневную выручку. Как бизнесмен, ей-богу. Хотя, конечно, таких мотивов у меня не было. Я бескрайне рад тому, что у меня есть друзья, готовые помочь в любую минуту. А ведь начнее рассказывать о наших похождениях всем вокруг, тотчас найдутся скептики, которые будут пенять мне, что я доверил кучу редкого товара другим героям. Что безопаснее было бы взять Макрака и Диги, доселе помогавших мне переносить все и подарки. Может быть, они и правы, но я очень не хотел лишний раз светить новую расу в самом крупном людском городе. И все-таки я безоговорочно доверяю членам моей пятерки. К тому же очень сомневаюсь, что Диги смогли бы выгодно продать травы по 1,45 золотого за штуку. А теперь дело сделано. «И у меня в инвентаре, в самом низу, сияет цифра 11325,95». «Да, я богат, черт подери!» «Ладно, Вань», — голос Рольфа выдернул меня из задумчивости. «Нам нужно послушать, что босс скажет». «Не скучай без нас, мы ненадолго». Японка мило улыбнулась и подмигнула мне. «Не буду», — отозвался я, материализовав ключ-портал и шкатулку. Мне и так много чего нужно еще сделать. Оказавшись в комнате управления полетами, я прошел до стола карты и замер в изумлении. Интересно, давно ли подпись к иконке «Ваш мир» сменилась на Земля? Не уверен, что это случилось только что. Может быть, из-за последних событий я раньше просто не замечал, но... «Эй, что за дела? Сначала меняете мне точку привязки, теперь вот это». Вроде бы мелочь, но сколько в ней смысла? Покачав головой, я ткнул пальцем в пиктограмму и тут же пришла пора вновь удивляться. Очередное изменение. Российская Федерация. Город К. Ваш старый дом. Хм. Так открыто намекают. Вон, слово «старый» добавили. Да и пошли они, эти неведомые создатели Терры. Мелькнуло в голове, и я нажал на подпись. «Слава Богу, я оказался в своей квартире, а не где-нибудь у чёрта на рогах. Вот он, мой дом, честно купленный в ипотеку, место, ради которого я так усердно надрывал пупок на работе. Я мотнул головой, отгоняя странные мысли, и ещё раз осмотрелся. Нет, ну почему сразу старый? Вполне себе такой же, как и несколько дней назад. По пути на кухню я продолжал осматривать родные пенаты». Несмотря на весь мой скепсис по отношению к новым подписям на карте, на душе скребли кошки. Непонятное гнетущее ощущение. Вроде вокруг все мое, родное, но... Налив себе стакан воды, я уселся на диван и потянулся к телефону. 18.04. И 26 пропущенных вызовов. В ужасе ткнул на значок с перечеркнутой трубкой. Да уж, как и думал, почти все от мамы. Нужно решать этот вопрос немедленно. Без раздумий я нажал кнопку вызова и, хлебнув без вкусной воды, приложил мобильник к уху. «Иван, ну наконец-то!» – практически сразу раздался знакомый встревоженный голос. «Где ты был? Я три дня до тебя дозвониться не могла. Уже обратно ехать собиралась. Прости, мам», – виновато проговорил я. Немного загулял после выписки. «Так я и думала. В гостях был?» Беспокойство в ее голосе постепенно сменялось женским любопытством. «Типа того», – уклончиво ответил я. Оленьки поди, вспомнил-таки ее?» – радостно прощебетала мама. «Хех», – как можно увереннее усмехнулся я. «От тебя ничего не скроешь. Еще бы, материнское сердце, оно такое, чувствует, когда ребенку хорошо, а когда плохо, но…» Ее голос посерьезнел. «Телефон мог бы и с собой взять. Вот ведь дурная привычка у тебя». «Да ладно, не злись», – смиренно проговорил я. «Буду!» – буркнула она. «Пока не начнешь постоянно с собой телефон носить!» «Тогда долго тебе злиться придется!» – усмехнулся я и тут же добавил. «После всего случившегося мне нужно отдохнуть. Друзья позвали в Геш». «Ты же не любишь на лыжах кататься?» – удивилась мама. «Да нет. Там ближе к шорским поселениям какая-то турбаза есть. Думаю, отдохнуть там. Вот и предупреждаю. Сеть ловить не будет». Я еще некоторое время увлеченно рассказывал маме про свой предстоящий отдых настолько красочно, насколько позволяла моя фантазия. Ну а что мне еще оставалось делать? Сейчас я безработный на земле, но у меня уйма забот в Терри. Возвращаться в родной мир только чтобы ответить на телефонные звонки да сообщения в соцсетях? Ну уж нет. Лучше таким чудесным враньем прикрыть тылы и с чистой совестью заниматься своими делами. Я проговорил с мамой еще почти 10 минут, после чего зашел в ванную и несколько секунд тупо пялился на свое отражение в зеркале. «Определенно, это морда, и эти старые джинсы с майкой мне не идут. Куда лучше я смотрюсь в облике бравого героя-охотника, защитника человечества?» Усмехнувшись сам себе, умылся и, вернувшись в комнату, зарылся в шкаф, выбирая самые приличные вещи из моего гардероба. Ими оказались почти новые брюки и пару раз надетый свитер. Приведя себя в порядок, я накинул зимнюю куртку и вышел на улицу. В последней беседе мы договорились с Богом, что Он, существуя в двух мирах одновременно, просигналит, когда в моем родном городе настанет вечер. Из-за отсутствия четких часовых поясов между мирами, самому это сделать не представлялось возможным». Кроме того, лидер расы передал мне адрес Ольги и советовал прибыть туда с 7 до 8, считая это время наиболее подходящим. Именно поэтому я, сунув руки в карманы, шагал по тротуару, лавируя между прохожими. Люди спешили домой с работы, по пути заходя в магазины и набирая полные пакеты. Никто мне не улыбался и не кивал. «Эх, все же место героев в Терри». Их там хотя бы любят и ценят, а тут совершенно не знают. При том, что Земля до сих пор существует лишь нашими силами». Я зацепился глазами за витрину газетного павильона и остановился рядом. «Эх, только что об этом подумал, и пожалуйста». «Распространение Эболы-4 приостановилось», – кричал заголовок одной из новых газет. «В Нью-Йорке смогли предотвратить теракт», – отзывалась первая страница другой газеты. Я двинулся дальше, не переставая улыбаться. Вот вам и результат разгромной победы над орками со счетом 10-0. Другие уровневые группы тоже, небось, постарались. А сейчас воскресим Ольгу, расширим землю людей в тере как навалимся на врагов. И наступит рай на земле. Здорово будет. Точно. И тогда, возможно, я с Ольгой... Мы так и продолжим жить на два мира? А зачем? В Терри у меня теперь и земля есть, и денег еще больше будет. Стоп, мысленно велел я сам себе. Да, хватит пока об этом. Витая в своих мечтах, я не заметил, как покинул район новостроек и оказался в окружении потрепанных хрущевок. Фасады этих домишек не ремонтировали уже лет пятнадцать, не меньше. Оглядевшись, я вызвал меню сообщений и нашел письмо от Бога, в котором он скидывал адрес Ольги. «Хм, о, вот этот дом! Так, подъезд? Третий!» Пройдя мимо грязной скамейки с поломанными перекладинами, я уж хотел было набрать номер квартиры на домофоне, но понял, что дверь открыта. Потянул ее на себя и оказался в темном подъезде. Пахло сыростью и кошачьими метками. Морщась, я аккуратно перешагнул через разбитую бутылку до пару пятикубовых шприцев со следами запекшейся крови и быстро поднялся по ступеням на третий этаж». Перед дверью с нужной мне квартирой сорок девять лежал потрепанный, но чистый коврик. Вытерев об него ботинки, я нажал на звонок. За дверью мигом послышался быстрый топот крохотных ножек и тоненький голосок запищал «Мама, мама!»